Глава 74. «Мне приходится подождать некоторое время, чтобы поговорить с миссис Найтвинг наедине. В пять минут четвёртого дверь ее кабинета распахивается, позволяя мне войти в убежище нашей директрисы. Я вспоминаю тот день, когда впервые приехала в школу Спенс, в черном траурном платье, убитая горем, не имея ни единого друга в целом мире. Как много случилось всякого с тех пор». Миссис Найтвинг складывает руки перед собой на письменном столе и пристально смотрит на меня поверх очков. «Вы хотели о чем то поговорить со мной, мисс Дойл?» «Старая добрая Найтвинг, такая же неизменная и надежная, как сама Англия». «Да», — киваю я. «Ну, я очень надеюсь, что вы не займете у меня слишком много времени. Мне необходимо заменить двух учительниц». «Поскольку мадемуазель Ли Фарш выходит замуж, а мисс Маклити... Сахира...» Миссис Найтвинг умолкает. Ее глаза краснеют. «Мне очень жаль». Тихо говорю я. Она прикрывает глаза, губы чуть заметно дрожат. А потом все проходит, как уносится тёмное облако, лишь грозившее дождем. «Так чего же вы хотели, мисс Дойл?» Я была бы вам весьма благодарна за помощь в том, что касается сфер. Говорю я, выпрямляясь. Щеки миссис Найтвинг заливаются самым настоящим румянцем. Я и не представляю, какого рода помощь я могла бы вам предложить. Мне нужно, чтобы кто-то присматривал за дверью и охранял ее, когда я уеду. Она кивает. Да. Безусловно. Я осторожно откашливаюсь. «И вы можете сделать еще кое-что. Это касается школы. И девушек». Директриса вскидывает бровь. «Я чувствую себя как подружейным прицелом. Вы могли бы дать им настоящее образование. Вы могли бы научить их думать самостоятельно». Миссис Найтвинг словно каменеет. Живут только глаза. И они подозрительно прищуриваются. «Вы ведь шутите?» «Напротив». Я никогда не была более серьезной. «О да, их матери придут в восторг, услышав подобное», — ворчит миссис Найтвинг. «Можно не сомневаться. Они на перегонки бросятся в нашу школу». Я грохаю кулаком по письменному столу, заставляя подпрыгнуть чайную чашку и саму миссис Найтвинг. «Да почему девушки не могут пользоваться такими же правами, как мужчины? Почему мы должны так сурово себя ограничивать?» Почему должны постоянно осаживать друг друга, не давая сказать ничего серьезного, И постоянно путаться в страхах, стыде, тайных желаниях? Если мы сами не будем считать себя достойными лучшего, разве мы можем ожидать чего-то от жизни? Я ведь уже видела, на что способны всего несколько девушек. Миссис Найтвинг. Они могут в случае необходимости заставить отступить целую армию. Так что уж, пожалуйста, не говорите мне, что это невозможно. На пороге новый век, так что наверняка мы могли бы отказаться от нескольких вышивок в пользу лишней книги и более серьезных идей. Миссис Найтвинг сидит так неподвижно, что я пугаюсь, не остановилось ли ее сердце от моего взрыва. Наконец она открывает рот, но ее обычно властный голос звучит как неуверенный скрип. Я тогда потеряю всех учениц. Они уйдут в школу мисс Пеннингтон. Я вздыхаю. «Нет, не потеряете. К ней уйдут только самые безмозглые». «Весьма невежливо, мисс Дойл», — выговаривает мне миссис Найтвинг. Она аккуратно поправляет чайную чашку, чтобы та стояла ровно в центре блюдца. «А вы? Вы отказываетесь от светского сезона ради американского университета». Вы действительно готовы повернуться спиной ко всем привилегиям и достоинствам светской жизни? Я думаю обо всех леди в тесных корсетах и с напряженными улыбками, заглушающих голод слабым чаем, изо всех сил старающихся уложить себя в рамки такого тесного мирка, отчаянно боящихся, что с их глаз соскользнут шоры, и они увидят то, чего предпочитают не видеть. Привилегии не всегда достоинство. Говорю я. Миссис Найтвинг осторожно кивает. «Я готова помочь вам, как могу, со сферами. Можете на меня положиться. Что касается всего остального, то это требует куда более серьезных размышлений. И пока я к ним не готова. В небе светит солнце, и у меня на руках школа, полная девушек, ожидающих от меня наставлений и заботы. У меня есть обязанности». Есть долг. Вы хотели поговорить о чем-то еще, или это все? Это все. Искренне вас благодарю, миссис Найдвинг. Лилиан, говорит она так тихо, что я едва ее слышу. Спасибо вам, Лилиан, повторяю я, пробуя на язык вкус ее имени, как вкус экзотического соуса. Не за что, Джемма. Она перекладывает какие-то бумаги на столе, прижимает их серебряной шкатулкой, но тут же снова передвигает на другое место. «Вы еще здесь?» «Ну да». Бормочу я, быстро вставая. Спеша к двери, я чуть не налетаю на стул. «А что это вы говорили насчет школы и мисс Пеннингтон?» спрашивает миссис Найтвинг. «Только самые безмозглые уйдут к Пенни». Директриса кивает. «Ну да». Это то самое слово. Ладно, хорошего вам дня. Хорошего дня. Она не поднимает глаз, не провожает меня взглядом. Я успеваю сделать лишь пару шагов, когда слышу, как она повторяет. Только самые безмозглые уйдут к Пенни. И за этим следует невероятно странный звук. Он начинается низко и тут же набирает высоту. Это смех. Нет, не смех. Хихиканье. Это искреннее хихиканье, веселое и озорное, доказывающее, что мы никогда полностью не утрачиваем детство, какими бы женщинами мы ни стали. На следующий день рассвет приходит розовый и полный надежд. Он нежно обещает перейти в великолепный день конца весны. Раскинувшиеся позади школы Спенс зеленая луга оживают, взрываясь гиацинтами и какими-то яркими желтыми цветами. Воздух напоён ароматами сирени и роз. Аромат густой, плотный. От него у меня щекочет в носу. Голова становится легкой. Над голубым горизонтом лениво клубятся облака. Мне кажется, я никогда не видела более чудесного пейзажа. Даже в сферах. Мадемуазель Ли Фарш выпал для венчания. Удивительный денёк. Добрых полчаса перед венчанием мы с Фелисити проводим в саду. В последний раз вместе собирая цветы. Фелисити рассказывает о брючном костюме, который она клянется сразу же заказать в Париже. Ты только подумай, Джема, никогда больше не надевать все это ужасное белье и корсет. Это настоящая свобода, говорит она, резко срывая маргаритку, как бы для того, чтобы подчеркнуть свои слова. Я осторожно извлекаю розу из ее зеленого гнезда, сплетенного из листьев, и кладу в свою корзинку. О тебе будут говорить во всем городе. Это уж точно. Фелисити небрежно пожимает плечами. Пусть говорят. Это моя жизнь, не их. Я уже получила наследство. И, может быть, со временем, по моему примеру, леди в брюках станут самым обычным зрелищем. Я не настолько храбра, чтобы прямо сейчас отказаться от юбки. Но, в общем, понимаю, что Фелисити будет носить брюки с полной уверенностью. А она, злорадно усмехнувшись, хватает из своей корзины горсть разных цветов и швыряет в меня. Чтобы не остаться в долгу, я отвечаю тем же. Она бросает еще горсть, и вскоре начинается настоящая перестрелка. «Эй, ты собираешься вести себя прилично?» — спрашиваю я, но при этом смеюсь. Смеюсь по-настоящему. «Только если ты того пожелаешь!» — хихикает Фелисити, запуская в меня еще одним пучком цветов. «Перемирие!» — кричу я. «Ладно, перемирие». Мы все осыпаны цветами, а вот наши корзинки почти опустели. Мы пытаемся спасти, что можем, но пахнут они божественно. Я поднимаю с земли розу и подношу к губам. «Оживи!» — шепчу я ей, и цветок разгорается ослепительным розовым сиянием. Фелисити усмехается. «Ты ведь знаешь, что это ненадолго, Джема! Цветы умирают. Такова их природа. Я киваю. Но она не умрет прямо сейчас. С холма доносится звон церковных колоколов, призывая нас. Фелисити стряхивает налипшую на юбку пыль, быстро проводя по ткани обеими руками. «Чёртово венчание!» — бормочет она. «О, ты лучше порадуйся! Как я выгляжу!» Она бросает на меня короткий оценивающий взгляд как миссис Найтвинг. Вот почему вы с ней подружились. «Вот спасибо», — вздыхаю я. Фелисити снимает с моих волос лепесток, потом склоняет голову на бок, изучая меня. Уголки ее губ слегка приподнимаются. Ты выглядишь точь-в-точь, -точь, как Джемма Дойл. Я решаю принять это за комплимент. «Спасибо». «Что, идем? говорит Фелисити, предлагая мне руку я беру ее под руку, и мне становится хорошо и спокойно. Идём. Это чудесное скромное венчание. Подмазолли Фарш просто ослепительно в костюме из светло-синего крепа, такого же оттенка, как сапфиры. Мы девушки, конечно же, предпочли бы видеть на ней платье достойное королевы, что-нибудь из кружева и лент, со шлифом длинным, как Темза. Но манмазелли Фарш решила, что женщина ее возраста и положения не должна напускать на себя важность. И в итоге оказалась права. Костюм сидит на ней безупречно, а инспектор сияет так, словно ему досталась последняя женщина на планете. Они произносят клятвы, и преподобный Уэйт предлагает нам всем стать. Леди и джентльмены, позвольте представить вам мистера и миссис Стентон Хорнсби Кент. Не понимаю. Зачем отказываться от собственной фамилии? Морчит Фелисити, но финальные аккорды органа, слегка фальшивещего, заглушает ее слова. Мы следуем за счастливой парой к выходу из церкви, ожидающей молодожена в карете, которую предоставила им миссис Найтвинг. Бригит энергично сморкается в носовой платок. Вечная я плачу на свадьбах, говорит она, громко шмыгая носом. Ну разве это не чудесно? и мы вынуждены согласиться с ней. Инспектору и его молодой супруге не удается сбежать от нас вот так просто. С криками «Желаем счастья!» мы осыпаем их бутонами. Молодожёны просто купаются в нежных душистых цветах. Но вот уже карета уносит их по пыльной дороге прочь от церкви, а мы бежим вдогонку, бросая лепестки и наблюдая, как их уносит пьянящий ветер, обещающий лето. Солнце обливает спину теплом. Пыль, поднятая колесами каретой, еще вьется над дорогой. Кое-кто из младших девочек не прекращает погони. У меня на руках ароматные пятна, оставленные цветами. Они напоминают, что прямо сейчас я не где-нибудь между мирами. Я твёрдо стою здесь, на пыльной дороге, что вьется через сад и лес, убегая на вершину холма, а потом вниз, к тракту, по которому люди отправляются туда, куда они решили поехать. И мне не хочется покидать это место.